Корф понимал, что стоит ему сейчас в это самое мгновение пальцем её поманить, и Мария забудет честь, забудет родных, забудет всё на свете. Но эта самоотверженность со стороны человека, которого он не любил, не вызывала в его душе никакого отклика. Потому что Александр не любил унижаться и не любил, когда при нём унижались другие. Ещё у него мелькнула мысль, что Амалия, которую он очень хотел забыть, никогда не стала бы так себя вести. Я думала, я себя выдала, когда стала смеяться над вашей знакомой, прибавила Мари. Помните, когда она лежала в постели, а мы с Бетти напросились к ней? Бетти, наверное, ревновала, я ревновала тоже, и мы её не пощадили. Вы тогда сказали мне очень злые слова, у неё задрожали губы, я потом всю ночь не могла заснуть. Но я так была счастлива, когда вы порвали с Бетти, смотрела на её слёзы и радовалась, ведь мне-то пришлось плакать во много раз больше. Но то, что Мари оказалась влюблена в него, Александр ещё мог понять. Но что она могла искренне радоваться слезам лучшей подруги, ускользало от его разумения. У него немедленно закололо в виске, и молодой человек невольно поморщился: "ах, эта женская дружба. вот уж чёрт побери в самом деле". А Мари меж тем подошла близко к нему, опасно близко, и Александр, не отдавая себе в том отчёте, сделал шаг назад: "чего вы от меня хотите, графиня?" задал он Единственный разумный вопрос, который, по его мнению, можно было задать в этой ситуации, и Мариг, к его удивлению, покраснел ещё гуще, ещё отчаяние. Я знаю, что отменить дуэль невозможно, но я умоляю вас, как честного, доброго человека, опять она со своей добротой. С досадой подумал Александр. Сам Туан вовсе не считал себя добрым. Не убивайте Антуана. Брат сам жалеет о том, что случилось, и вы стреляете гораздо лучше его, я знаю. Не убивайте его, умоляю вас. Даже если он оскорбил вас, он сделал это не со зла. Но если его кровь ляжет между нами... Она проговорила еще несколько бессвязных фраз и умолкла. Конечно, сообразил Александр. Мари все еще надеется, что ей удастся каким-то образом растопить его сердце и выйти за него замуж. как в каком-нибудь английском романе, где герой неизменно ухаживает за красавицей, а женится на дурнушке с добрым сердцем. Но если он убьёт её брата, то Мари даже не сможет мечтать об этом. По правде говоря, Александр отчётливо осознавал, что ни в коей мере не является героем английского романа. Но ему сделалось стыдно, и он, скрепя сердце, пообещал Мари, что постарается сделать всё от него зависящее. И хотя барон не сказал ничего особенного и даже не упомянул, что не станет стрелять насмерть, Мари приняла его слова за согласие и рассвела: "Вы такой добрый. Я всегда знала, что могу на вас положиться". Александр понял, что ещё немного, и девушка или бросится ему на шею, или станет целовать руки, или в экстальтации сделает ещё что-нибудь подобное, о чём, возможно, сама потом не будет жалеть, но вот ему будет неловко и досадно. Поэтому он быстро отступил за большой стол и не выходил из-за него, пока розовое от смущения у Мари не удалилось. На прощание, впрочем, всё равно успела поблагодарить его тысячу раз за то, что не станет отнимать у неё брата, Стёпка крикнул Александр, когда Денчик появился, офицеру показалось, что тот ухмыляется. Подслушивал? спросил Александр. Стёпка сделал виноватое лицо и замигал глазами. Такая чувствительная барышня. Денчик заметил, что у барыня потемнели глаза и поспешно отступил. И родители у неё богаты. на всякий случай добавил Стёпка. Я уже давно заметил, что она к вам, ну того, неровно дышит. Глаз с вас не сводил и вообще. Ну вот, пожалуйста. Подумал оскорблённый Александр. Мало того, что Лев и Амалия даже какой-то день чик всё заметил, в то время как сам он оставался в неведении. Или, может быть, просто предпочитал ничего не знать, потому что в конце концов ему было совершенно безразлично, любит его Мали или ненавидит. Стёпка, завтра я уезжаю, сам знаешь куда. До утра меня не беспокоить и никого больше ко мне не пускать. Глава двадцать девятое. Дуэль. Никакой дуэли не будет, твердо сказала Бетти. Почему? удивилась Мари. Разговор происходил на следующее утро в гостиной особняка Патодских, куда княжна Гагарина приехала, чтобы навестить подругу. Слишком много народу знало про то, что сегодня твой брат и Корф собрались стреляться, объяснила Бетти. Кто-то сказал графу Строганову. И он принял меры. "Мари, затрепетала, их арестовали?" неуверенно спросила она. "Их ждут на Воронежской Балке, куда они поехали стреляться", отозвалась книжна. "Как только дуэлянты там появятся, их арестуют вместе с секундантами". "И что с ними будет?" пробормотала Мари. "Ну, конечно, в крепости их не посадят", успокоила её Бетти. "Ну, отправят на голуптвах, то и будут держать там, пока они не раздумают стреляться". Боже мой, простонала Мари, хватаясь за голову. Антуан мне никогда этого не простит. Причём тут ты? высокомерно осведомилась Кнежна. Ты не понимаешь. Я вчера была в ужасе, когда узнала о дуэли. Я пыталась его отговорить. Он решит, что это я сказала графу, и не захочет больше со мной разговаривать. А Александр, девушка представила себе, что о ней будет думать Александр, если его арестуют, Если схватила книжную за руки, мы должны их перехватить. Ты сошла с ума?" сердито спросила Бетти, высвобождая руки и демонстративно поправляя складку на платье. "Дуэль мужское дело. Сенатор Строганов уже позаботился принять меры. Я не понимаю, о чём ты беспокоишься." Но Мари не слушай её, уже вызвала горничную. "Цицилия, спросила она по-польски, брат давно уехал на Воронежскую балку?" "Я не знаю, госпожа графиня," отвечала удивлённая горничная. Я слышала, как он приказал кучеру ехать в Жёлтый авраг, а Воронежская балка совсем в другой стороне. В самом деле, поскольку господа офицеры отлично знали, что дуэли не поощряются и понимали, что хоть кто-нибудь из очевидцев в ссоре непременно проболтается, а они договорились через секундантов, что в ответ на расспросы знакомых будут называть одно место, а на самом деле поедут в совершенно другое. Поняв всё, их всех провели, Мария объявила: "Надо срочно ехать в Жёлтый авраг". Я не понимаю, сказала изумлённая Бетти, если они стреляются в жёлтом авраге, значит им ничего не грозит, их не арестуют, по крайней мере, сейчас. Что мы будем там делать? Но Мари уже охватила жажда деятельности, она не могла усидеть на месте. Кроме того, значит, опасалась, что при виде противника её брат скажет что-нибудь такое, что заставит Александра забыть о своём обещании, и барон убьёт Антуана или смертельно ранит его, что поставит крест на всех её надеждах. А может быть, ее воодушевляли романы, где прекрасные дамы смело бросались под дулы пистолета и мешали двум близким людям свести счеты. И пылкая романтическая девушка уже жалела, что не додумалась до этого раньше. Ты как хочешь, заявила она Бетте, а я еду. Дорога выдалась ужасно долгой, а княжна, если и раскрывала рот, то только для того, чтобы цедить сквозь зубы неприятные или совершенно неподходящие к постановке фразы. Мари нервничала и подгоняла кучера. Но вот карета свернула, и Мари увидела впереди на некотором расстоянии от дороги знакомый экипаж брата, а поодале ещё два. Ты так беспокоишься о брате? Потоцкая услышала ревнивый голос книжный и повернула голову. Бетти зорко наблюдала за ней, пытаясь прочесть её мысли, и глаза у книжной сделались как у злой феи в книжке сказок, которую Мари читала в детстве. И зачем я взяла её с собой? В смятении подумала бедная девушка.